Слава радости, пришедшей в мой дом! Слава радости, приходящей в дом, когда меньше всего ждешь ее! всё внезапно, пока не придет внезапная радость! Тогда внезапное становится долгожданным, а имя Господа моего звучит ликованием.